Глава десятая. Вова, ты снова взялся за старое. Взгляд деда похож на прицел киллерской винтовки. Сильён, старик. Не будь я его внуком, давно бы штаны наделал. Интересно, что его так зярило. ъ Неужели то, что я не пришел на встречу с чёртовой дудкой? За старое только ты теперь берёшься, дед. Ухмыляюсь я криво. Каждый раз, когда ходишь по нужде. Ты меня для этого от дела оторвал. А от каких, позволь спросить? От драки с адвокатишкой Дешовым или от сбивания терпил на моей коллекционной тачке? От какого конкретно дела я тебя оторвал, Вова? Китайцы при первом же шухере от сделки откажутся. Достаточно крохотного эль скандал, ь и о кластере можно будет забыть. Эти карта вы е хунвейбины принципиальные. Пошлют нас на хрен и в с ё Володя. И тогда дед. Мне жестянщик звонил, которому-то ласточку мое таранил. Слишком уж характерные повреждения у шестерочки. Кого сбил внучек? Только не свести мне про косы про ч и й р о г а т ы й скот. На капоте от жопы след. Бухал? Девку. Не х о т я бурчу я. Отпираться бессмысленно. Она выскочила мне под колеса. Я ехал медленно, так что, дед, ты же знаешь, после того как как Яленке позволил за руль сесть, не помню, мля. Я ее любил, слышишь? Черт, я четыре года за руль не садился, ни трезвый, ни пьяный. Мне в мозг утвой с п е ц к о в ы р я л с я чуть ли не чайной ложкой, и ты думаешь, что я бы все это похерил? А п р и л и з а н а этот черт сам нарвался. Интересно, только какая сука тебе доложить успела? Интернет, Вова, классная штука. Я вот в молодости, когда к а р а п и в у пал к о й бил, даже представить не мог, что такое чудо бывает. Сяоли прислал на почту занимательное видео. Ты прямо гладиатор, внук. Тогда ты видел, почему я в драку полез? Этот урод ударил женщину. Ухмыляюсь. Все, он под микроскопом рассмотрел старый пес. Иначе давно бы я уже валялся о с в е ж в а н н о й на полу вместо медвежьей шкуры. Бабы да ведут себя до цугундера, Вальдемар. Ну вообще правильно ты этого хлыща уработал. А девочка ладненькая. Видел я ее где-то. У нас работает. Хмыкнул дедуля. Я молчу. г о с п о д и хоть бы он не узнал эту ведьму, не досмотрел значит дедуля киношку. Короче, мне похуй в Энбину, как ты будешь заминать свои к о с я ч и н ы Сделка должна быть завершена. С оркестром что? Заеду к менеджеру. Был занят, не мог встретиться с представительницей. Занят он был, кулаками махал, ворчит дед. Но видно, что уже спокоен. И эту с отбитой жопой найди денежек и на лечение отсыпь. Для кармы полезно. Я молчу. Не стоит рассказывать дедуле о том, что у меня все проблемы-то от одной единственной мелкой выдры с бантом на писке. Хорошо, я свободен. Да, хотя подожди, про Лену, в о л о д я не буди воспоминания. Там просто стечение обстоятельств было. Невеста твоя дурная была, зачем полезла за руль пьяная. Ты не виноват, сам чуть в ы к а р а б к а л с я Она и тебя чуть не угробила, дуре это. Так что, да, стечение. Просто мы с н е й были одинаковы, безбашенные, зажравшиеся, считающие себя королями мира. Черт! Меня ждет сеанс у психолога, и он мне нужен срочно. Вдыхаю пропитанный выхлопными газами пыль ю еще какой-то д р я н ь в воздух, пытаясь освежить с б у д о р а ж е н н ы е мысли. Надо пройти спешком, ь просто для того, чтобы проветриться. Черт, а без машины хорошо. Дед ведь специально заставил меня перегонять свою лайбу, все пытается меня вернуть к нормальной жизни, а я... Черт, если бы не бант, у в е р а х о л е р а н а п и с к и Хрен знает, в какие глубины своего ада я бы провалился, когда ее сбил. Это было круто! Словно в ы с т р е л в спину. Восторженный голос, н а т р е с н у т ы й с л е г к о й хрипотцой. Да не может быть! Это же просто невозможно. Но не бывает таких случайностей. Такое чувство, что я постоянно нахожусь под з а н е с ё н н о й над моей головой секирой судьбы. Мак, я в восторге. Мы с тобой просто безбашенные о торвы. От неожиданности я резко останавливаюсь. Интересно, где ее мака был накачен, когда Веруне морду бил ее муженек винторогий. Вот прям хочется обернуться и спросить. И откуда она опять взялась? Не с неба же свалилась, хотя. Чему б ы у д и в л я т ь с я Магазинов в этой части города отсутствуют, кроме разве что. Да ну нафиг. Мака, я раньше не представляла, что это так интересно. Чувствительный удар в мой незащищенный тыл. Это уже становится какой-то идиотской традицией. Рано или поздно я точно сдохну, разбив башку после ее очередного нападения. Боже, ты мне в наказание послал эту бантастую торпеду. Если да, то, пожалуйста, просто сразу порази меня молнией в макушку. Это будет не так мучительно. Простите, уже привычно слышу я. Ты? Снова ты? Ты за мной следишь? Признавайся. Успокойся, я тут просто по делу. Кривлюсь, о с м а т р и в а я с ь в поисках качка, но рядом вижу только женщину, довольно таки обыкновенную. Рассматривающий меня как мадагаскарского таракана с долей отвращения, но и с интересом. По какому интересно узнать? Извращуга, чёртов! Я тебя предупреждала, так что не обижайся. Слушай, а муж твой был прав. Ты истеричка с мозгом рыбки гупёшки. Ухмыляюсь, не сводя глаз с её д р о ж а щ е й губки. Как он там, кстати? Ты его приласкала и пожалела? Ой, прости, ты же рогань не наточила, еще иначе я б ы у ж е помирал п р о н з ё н о й твоими ветными с а х а т к а м и Или наполировала ч т о т ы там с ними делаешь? И где твой котик Мака? Мой котик Мака стоит в метре от тебя, шипит р а з ъ я р ё н н о й кошкой Вера. Но все это тебя не касается вообще, и вообще иди отсюда, а то, а то что? Приподнимаю бровь. В свисток дунешь? Представь себе, вот же нахалка, она мне язык что ли показала? Точно и в пакет полезла свой. Тут нет, Машка, я, наверное, в твой пакет кинула, дай. Нет, обморочно прошептала подружка этой чёртовой фурии. Но, ну, видимо, проще паровоз остановить, несущийся на полном ходу, чем это ходячее оружие массового поражения. Молодой человек, уходите. Дай сюда, п р о р ы ч а л а Вера, дернув на себя бумажную турбу болтающуюся в руке у спутницы. Он маньяк, я тебе клянусь. Если не остановить, то однажды я не вернусь домой. Найдете меня разобранной на части. Я в тот пакет бросила свисток, точно. Дай. Нет, прорыдала б о б е н к а в цепившись в торбу, как в спасательный круг несчастный утопающий. Веру, не надо, Боже. А ну да есть свисток, пусть хоть об свистится. Но вот почему я схожу с ума, когда вижу эту идиотину с л е д я н ы м и глазами. И пакет этот чёртов, я дернул на себя только для того, чтобы этой дуре указать на её место, но пакет мерзко з а т р е щ а л просто отвратительно. К моим ботинкам свалился. Твою мать, лучше б я не видел того свистка, который достаточно больно ударил меня по большому пальцу ноги. Сука, это что? Прохрипел я, чувствуя себя героем тупой кинокомедии. Это свистки у вас такие, а маньяк я? Охренеть просто.